Я не могла допустить такого даже мысленно, и Ренеса была полностью со мной согласна. Я почувствовала возмущение своей драконицы, после чего внутри меня вспыхнул огонь, разбежавшийся жаркой волной по всему телу. И в тот же момент к рукам прилила магия, кажется, не только моя собственная, но со мной еще и щедро поделилась Ри. Заодно ладони буквально за долю секунды покрылись золотой чешуей, похожей на ту, которую я однажды заметила в актовом зале. А вот видел ли ее Дрейси этого я до сих пор не поняла. С моих рук сорвались два золотых луча и угодили прямиком в грудь Маркуса, который был уже рядом. Я ахнула, потому что моя новая магия сбила его с ног и потащила по полу пиццерии. И два наших гостя, кажется, бывшие военные, едва успели отскочить в сторону. Но они все таки успели, поэтому Маркус снес по пути лишь два стула, после чего его силой впечатало в стену возле выхода. Но на этом неприятности для самовлюбленного дракона не закончились. Сверху, поставив массивные лапы ему на грудь и уставившись налившимися кровью глазами, на нем оказался Рума. Кажется, охотник из другого мира напрочь забыл, что он выдавал себя за собаку, поэтому должен рычать. Вместо этого Рума зашипел так, что у меня мурашки побежали по спине. И я тотчас же поспешила на помощь. К Рума, конечно же, а не Маркусу Корвину, на которого мне было наплевать. Ясное дело, никакая мы с ним не драконья пара, и никогда не будем, потому что появление Ренессы расставило все по своим местам. Ей он настолько не понравился, что Рид даже пришла мне на помощь со своей магией и золотой чешуей, лишь бы поскорее от него избавиться. «Рума, прекрати!» – как можно громче произнесла я, пока Маркус и наши посетители не услышали это самое шипение и не сделали ненужных выводов. «Пусть он уходит. Все в порядке, господа», – повернулась я к встревоженным гостям. Мы очень извиняемся за беспорядок, поэтому все десерты за счет заведения, а этот дракон, он уже нас покидает. На это обрадованные посетители тотчас же заявили, что за бесплатные десерты я могу возить по полу любых драконов хоть три раза на дню. Они ничего не имеют против. Зато Маркус, судя по его виду, имел. Но у моих ног застыл ощетинившийся рума, а над руками снова стали собираться золотистые магические сферы, которые я в любой момент могла превратить в боевые заклинания. «В таком виде со мной лучше было не связываться, опасно». Поэтому он поднялся на ноги, затем с посеревшим лицом заявил, что я все равно буду его, и, наконец-таки, меня покинул, не забыв громко хлопнуть дверью. И да, это произошло пару дней назад, и с тех пор ничего не изменилось. В баста-пасту Маркус больше не захаживал, после занятий меня не подкарауливал, а до преподавания в академии его пока еще не допустили. Но я знала, что однажды он вернется. Потому что оставить меня в покое такое было выше его сил. Зато на следующий день меня вызвал к себе декан. Сперва я возликовала, но, как оказалось, совершенно зря. Вместо приятной беседы или еще одной партии в башне и клинки Дрей заявил, что он отыскал девушку пятикурсницу по моему описанию, якобы носительницу темных, и даже с ней поговорил, но не почувствовал связи с темными. Ничего не было, мисс Дан, добавил он. Забейте меня, Элис. Машинально пробормотала я, а потом, очнувшись, извинилась за подобную вольность со своей стороны. «Значит, ничего?» Он покачал головой. «И что теперь? Выходит, вы мне не верите?» Полюбопытствовала я. «Считаете, что я все придумала?» «Как, например, сделал бы лорд Корвин, после чего послал бы меня к магу-менталисту, чтобы тот вылечил мои уставшие нервы?» «Именно такое он заявлял мне несколько раз в Сирии». «Верю», — к моему изумлению отозвался декан поэтому за девушкой будет установлена круглосуточная слежка. Посмотрим, к чему или к кому она нас приведет. Мне было приятно такое услышать, но слежка, судя по всему, так ничего и не дала. Потому что неделя закончилась, затем настала выходная от учебы суббота, и стрелки часов постепенно добрались до полудня. На это время у нас была назначена тренировка в бастопасте, а потом в пиццерии планировался праздник, ведь я пригласила весь свой курс отметить начало учебного года. Уже скоро явилась моя команда, и мы принялись обсуждать, как нам победить на магическом турнире. Ну или хотя бы не проиграть с полнейшим треском, потому что заявки подали 12 боевых четверок, а с первого курса были лишь мы одни. Первым испытанием из трех у нас стоял письменный экзамен. В деканате сообщили, что он во многом будет похож на тот, который мы сдавали несколько дней назад. Правда, задания пообещали сделать значительно сложнее, включая заковыристые математические задачки, которые под силу только самым эрудированным участникам. «Думаю, на первом испытании у нас есть неплохие шансы на очки», заявил нам Андрес. Затем окинул долгим взглядом, потому что мы сидели во дворе пиццерии с самыми понурыми лицами. От каждой команды на первое и третье испытание можно выставлять двух участников, так что на первое пойдем мы с Элис, хотя шансы у меня все-таки выше. Это еще почему. Насколько я помню, мы с тобой набрали одинаковое количество баллов на вступительных экзаменах, напомнила я. Потому что в основном там будут задачки и примеры, отозвался Андрес. И что бы это значило, не сдавалась я. Объясни, не понимаю. То, что его отец, знаменитый на весь андалор-математик, и Андрес идет по его стопам, сообщил мне Борин, доедая десерт, который вынесла для нас во двор Стейси. Причем Борин доел не только свой, но еще и Лайи. Затем покосился на мой, и я подвинула к нему тарелку. «Отлично», — согласилась я. «Ну, раз Андрес у нас сын известного математика, то вопросов я больше не имею, кроме одного. Может, мне вообще не идти на письменный экзамен?» «Твое присутствие нам не помешает», — признался Андрес. «Там могут быть теоретические вопросы, а я в остальных науках не особо силен». Я кивнула, мысленно прикидывая, что нам нужно будет хорошо постараться на первом испытании, потому что очки в двух последующих были под большим вопросом. Не зря меня предупреждал об этом Дрей Северин. Заодно я вспомнила пятикурсников во главе с Альваро Сантосом, которые, увидев нашу заявку на участие, принялись веселиться, заявляя, что мы, первокурсники, внесем оживление в турнир. Особенно, когда нас будут выносить с поля, а некоторых даже вперед ногами. «Второе испытание – командные состязания. Будут бои между четверками, в которых мы станем участвовать в полном составе», – продолжил Андрес. «Шансов набрать очки у нас довольно мало, хотя, если мы потренируемся в защите...» «И в атаке тоже», — не удержалась я от замечания. Затем отвернулась, уставившись на то, как мои руки моментально покрылись чешуей от пальцев до плеч. Ри всегда была рада помочь. Заодно под моими ладонями появилось золотистое свечение. Свеженькая драконья магия тоже была готова к применению. «Шансов у нас почти нет, но мы хотя бы можем не проиграть с разгромным счетом. философски добавил Андрес. «Потому что взять очки на третьем испытании — это нереальная задача». «Оно будет из двух частей — полеты на скорость и задания на маневрирование в воздухе. С этим огромная проблема. Никто в нашей команде до сих пор не дракон». «Да, это проблема», — согласилась я, но тут подошел Рума и ткнул меня носом в колени. Затем толкнул еще раз, мысленно сообщив, что он, конечно, не дракон, но всегда готов летать за нашу команду. И если кто-то в этом сомневается, то он может хоть сейчас продемонстрировать свои крылья. «Чуть позже, Рума», — мысленно сказала ему. Идея мне понравилась, но сперва ее стоило хорошенько обдумать. В этот момент со стороны улицы донесся скрип колес, и во двор въехала крытая повозка из лавки мясника. Из пиццерии вышли Стейси с Эриком принимать заказанное. Тут-то Борин неожиданно произнес: «Вообще-то, один дракон у нас есть. Я об этом вам не говорил, но мне уже три месяца как удалось обернуться». И тот же хлоп, и на месте, где он стоял, появился огромный черный дракон. Но прошла лишь секунда или две, и Борин во второй своей ипостаси уже успел очутиться перед повозкой, после чего засунул длинную голову внутрь. Когда он ее вытащил, то из его пасти торчал холщовый мешок, внутри которого было мясо. Я знала это наверняка, именно в таких нам всегда привозили говяжьи окорока. Стейси тоже это знала, поэтому с визгом вцепилась за мешок с другой стороны. «Отдай!» – завопила она, тогда как Эрик стоял рядом с растерянным лицом. «Это наше! Выплюнь сейчас же!» «Плохой дракон, поди прочь!» «Борин, немедленно прекрати!» бросилась к нему Лая. Мы с Андресом переглянулись. «Между прочим, отличная скорость в беге за мясом», прокомментировал он. «И если мы подсуетимся?» Но мысль свою он так и не закончил, потому что в этот момент Борин перекинулся в человека. Так и стоял до сих пор, вцепившись зубами и руками в мешок. Лая уговаривала его отпустить мясо, а Стейси вопила, что это беспредел. Мы с Андресом кинулись на помощь, и уже скоро Борин вернул мешок сокороком Стейси. Извинился перед ней, а затем признался: Я пока еще плохо контролирую своего дракона, поэтому и редко обращаюсь. Он, как только поблизости оказывается еда, мне его уже не остановить. Теперь все ясно, философски подытожил Андрес. Бьюсь об заклад, я знаю, как нам не проиграть в третьем туре. Я тоже это знала, но перед глазами у меня замаячили куда более радужные перспективы. «Я думаю, мы еще поборемся за победу», – негромко сказала я Андресу, на что тот лишь пожал плечами. Затори была полностью со мной согласна. На эту тему она даже решила спеть воинственную песню, но закончить ее так и не успела, потому что стали появляться остальные наши однокурсники, которых я пригласила в Баста-Пасту, чтобы отпраздновать начало учебного года. Я направилась в таверну, решив помочь со столами, но застыла на пороге. Затем нервно обернулась, так как внезапно ощутила на себе чужой и враждебный взгляд. Мне казалось, что за мной наблюдали откуда-то с чердака соседнего дома, смотрели тяжелыми и ненавидящими глазами. Это были темные. я почти в этом не сомневалась. От мысли, что за мной наблюдал Улей, подобравшийся настолько близко, мне стало не по себе. Но Ри тотчас же усилила мою защиту, и на секунду меня окутало золотистое магическое облако с головы до ног.